Юлия Шилова. Обманутые надежды или чего не прощает любовь. От автора. Дорогие мои друзья. Я безумно рада встретиться с вами вновь. Мне очень приятно, что вы держите в руках эту замечательную книгу. В своих письмах довольно часто вы спрашиваете, как отличить мои новые книги от тех, что были написаны несколько лет назад. Это очень просто. На моих новых книгах написано новинка. На книгах, вышедших несколько лет назад, новая жизнь любимой книги. Поэтому будьте просто внимательны. Я бесконечно благодарна читателям, которые собирают мои книги в разных обложках и имеют полное собрание моих книг. Для меня это большая честь, показатель того, что я нужна и любима. Переизданные книги заново отредактированы, а у меня появилась потрясающая возможность внести дополнения и новые размышления.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 Я приложу все усилия для того, чтобы она состоялась как можно быстрее. Ни различия взглядов, ни разница в возрасте, ни что-либо другое не может быть причиной разрыва в любви. Ничто, кроме ее отсутствия. Мария Домбровская. Любящий вас автор Юлия Шилова.